Глава 30. Мы следуем нашему плану и на следующий день отправляемся в Рубии. Расставаться с Камаилом и Серафиной нелегко, хотя нам не удалось узнать друг друга получше. Прощаясь, Серафина надевает мне на шею кожаный шнурок с подвеской в виде опала, похожего на капельку. Только носи так, чтобы никто не видел. Говорят, опал привлекает беду, но этот принесёт счастье. Мы вложили в него немного того, что умеем. Открой его, когда тебе придётся освободить магию. Я с благоговением сжимая в руке переливающийся камышек. Пожалуйста, не растрачивай волшебство понапрасну, хмыкает Камаил. Не пытайся разрушить винкула силы Церцерис. Одной единственной капельки не под силу расправиться с магией, заключённой в такие артефакты. За этим лучше обращайся к нам. Тогда что мне с ней делать? Не хочу по ошибке лишиться этого сокровища. Камил обнимает меня. Сама поймёшь. А пока носи подвеску как украшение. Слово она тебе очень идёт. Лем, ну, чего ты дурака валяешь? Давно надо было обвесить её драгоценностями. Ловкость рук подрастерял. Я не внимательный, зато порядочный, с усмешкой отвечает Лиам, запрыгивая на свою лошадь. намекает, что пора ехать. Алис с удовольствием осталась бы в Бельдаре. Она хочет обменяться с Серафиной исследованиями магии. К тому же, ей не по душе, что Натаниэль едет с нами. Много раз я уговаривала его рассказать ей произошедшем. Но сколь холодна Алис, столь же упрям Натаниэль. Воздух между Натаниэлем и Лиамом просто бурлит. Все против того, чтобы бывший генерал ехал с нами. Натаниэль не просто друг. Она в Ля Скай вернулся только из-за меня, неоднократно пытаясь убедить Лео Масалис я, но мои слова ситуацию совсем не улучшают. Она наоборот становится причиной новых ссор. Ты правда веришь, что мы его найдём? спрашиваю я Лео, пока мы ждём еду в каком-то мрачном трактире, от которого до Рубии полдня пути. Рубия велика, и один единственный человек, Лео делает глоток эля. Люди вроде твоего отца не меняют своих привычек. Мы разыщем его, я в этом уверен. Ты боишься? Очень сильно. Мы говорим о той половине папы, которая находится в Ляскай. Друзья не ставят под вопрос моё желание вернуть его к маме. Я пообещала ей, что попытаюсь. И им этого достаточно. Натаниэль, в голосе Лиама звучат властные нотки, которые даже я не могу понять. Не поедет с нами в Рубию. Натаниэль холодно смотрит на него. Ах, нет? Ты освободился от Чарвинкуласа? Езвительно замечает Алис, не повышая голоса. Хочешь, чтобы тебя увидели все королевские воины Рубии? Если так, ты просто скажи. Можем сдать тебя за деньги. У нас как раз их немного осталось. Дождавшись, когда Алис закончит, Лэм добавляет: Слишком велика опасность, что тебя кто-нибудь узнает. Будешь с этим спорить? Разумеется, не буду. Угрюмо соглашается Натаниэль. Но я не могу ждать здесь пока. Никто не говорил, что ты будешь ждать. Перебивает его Лиэм. И тут в игру вступаю я. Хороший полицейский. А вместе со мной и третья часть нашего плана. Нельзя, чтобы тебя кто-то узнал. Иначе поползут слухи, мол, ты вернулся. А значит, и твоим Церцерисом Чисто теоретически можно воспользоваться. Сначала мы должны его вернуть. Облокатившись на стол, Натаниэль подпирает голову рукой. А я всё ждал, когда ты об этом заговоришь. Со стыдом понимаю, что за последние дни я почти забыла о Натаниэле и его желании вернуть Церцерис. Я была очень рассеяна и не думала, как мучительно он тоскует по Церцерису. Свой собственный я всегда держу при себе так, чтобы чувствовать его тяжесть. Не так давно я снова обнаружила в нём магию. Она гудит внутри, словно в маленьком медальёне живёт рой пчёл. Почему же ты сам об этом не напомнил? Мы в Ляскай. Здесь ты не просто девушка, которой нужно придерживать волосы, пока её рвёт. Бросая на него острый взгляд. Конечно, было крайне необходимо припомнить мне тот случай. Чего ещё ждать от Натаниэля? Но я твой друг, и моя королева. Тем лучше, сухо встревает Лем. Но ну вот, я не успела объявить Натаниэлю, что он не подданный, который обязан ждать приказов. Тебе ведь нравится играть послушного раба. Алис со сладкой, даже приторной улыбкой обращается к Натаниэлю. Время сделать следующий ход, и мне уже страшно. Алис Поедешь с ним к Боссворт. Алис цепенеет. Не удивлюсь, если даже сердце у неё в груди замирает. Это приказ? через чур спокойно уточняет она. Кто я, чтобы тебе приказывать? Никто, Майлин. Ты просто королева иронии долгих лет. Алис переводит взгляд на Лема. Мне почти больно от мысли, что мы с ним так слаженно работаем вместе, даже против лучших друзей. Теперь Лиам принимает эстафету. Алис, тебе известно всё, что Шейму смог выяснить о Крис Боссворт и её укрытии. Без тебя Натаниэль не найдёт мятежников. Только ты способна думать как Крис. И ты лучшая воровка из всех нас. Ты нужна там, чтобы вернуть Серцерис. А сумасшедшего в Рубии мы отощим сами. И всё это правда. Однако настоящая причина, по которой мы не хотим, чтобы Алиса отправилась с нами в Рубию, это её семья. Лем уверен, что они предадут нас и сообщат королевским воинам. Тут нам приносят еду. Кашу сероватого цвета. Алис недоверчиво разглядывает свою тарелку. Я многого не понимаю. Например, зачем мы тратим деньги на такую гадость? Лем злобно ухмыляется, а Алис накидывается на него. Сделай ко лицо попроще. Ух, и начеканил бы Оливер тебе зад, если бы узнал, что мы спускаем его труды. Кто это Тольвер? Любопытствует Натаниэль, бросая на него извиняющийся взгляд. Один мастер, он чеканит нам деньги. Натаниэль чешет затылок. Мы путешествуем с кошельками, полными фальшивых монет. Вы это имеете в виду? А почему нет? Спрашивает Лем. Невозмутимо засовывая в рот ложку каши. Манята сделаны замечательно. Я оплатил бы и налоги, если бы уплата налогов не противоречила твоим принципам, добавляя я. Затем, обращаясь к Натаниэлю и Алис. Хотите, мы будем платить налоги за вас? Вместе вы просто чума. Алис вскакивает, и её стул с грохотом падает. Каждому из нас она залепила пощёчину своим презрительным взглядом. во имя Ляскай, моей страны и всего, что мне значимо. Хоть бы ты избавилась от короны Малин. Вы с этим уродом расколите мир надвое, только потому, что вам покажется, будто так правильно. С этими словами Алис выбегает. Будет весело, поддытоживает Натаниэль, отпивая из своей кружки. Да уж, не думай, что совместное путешествие вынудит их поговорить. Но всё ещё лилее надежду. Комната настоящая катастрофа. Даже жаль, что спать придётся не в промокшей холодной палатке на голой земле. Под низким потолком витают запахи, о которых я даже думать не хочу. Пол грязный с занозами, но всё равно выглядит куда привлекательнее кровати. С усилием открываю окна, чтобы немного проветрить. Человека на другой стороне улицы, который двигается в сторону конюшен, я узнаю сразу. Натеньель. Надеюсь, он куда-нибудь свернёт. пойдёт в другое место. Лем как раз отправился проверить, достаточно ли у лошадей корма. И я боюсь, что встреча этих двоих снова закончится ссорой. Но нет. Натаниэль подходит к покрытому соломой сараю, и я вдруг слышу тихий: "Привет". Мне известно, чей это голос. Лема, остановившись, Натаниэль скрещивает руки на груди. "Лема, я не вижу Он стоит под крышей конюшни. Меня ненадолго отвлекает экипаж, запряжённый одной лошадью. Он с грохотом мчится по улице, поэтому мне не слышно, о чём говорят Лиамс и Натаниэль. Экипаж заворачивает за угол, и я разбираю некоторые слова. "Всё не так", произносит Лиам. Однако Натаниэль не покупается на эти слова и отводит взгляд, будто Лиам не заслуживает даже ответа. Дело в том, что я не просто обманул и предал Кристину. Я опозорил её перед её же людьми. И а, она меня за это сильно ненавидит. Это же Кристин, замечает Натаниэль. Тебе ли её винить? Нет, но игнорировать тоже нельзя. Мне необходимо выяснить, как глубока её ненависть, остались ли ещё лазейки. Если нет, то надо понять, как мне скрыть свои слабые места. Я мог бы приказать тебе пойти туда и забрать Серцерис. Не причиняй ему боли. Мысленно умоляю я. Это совершенно ни к чему. Натаниэль хочет что-то ответить, но Лиам перебивает. Нет, послушай меня. Я могу тебе приказать, и ты это знаешь. Но я не приказываю. Я прошу тебя держать ухо востро, когда ты получишь Серцерис, который попал в руки Кристины из-за тебя. По голосу Натенеля понятно, что виноватым он считает только Лема, хотя это я украла Серцерис и отдала его Крис Боссворт. Лем делает шаг к Натенелю, выходя из-под тени крыши. А ты позволил мне это сделать? Он разводит руками. Не делай так больше. Договорились. Просто соглашается Натенель. Я решаю, что разговор окончен, и собираюсь скрыться, чтобы меня не увидели стоящие в окне Но, оказывается, Лем ещё не закончил. Мне нелегко просить тебя об этом. Признаётся он так тихо, что некоторые слова я скорее угадываю, чем слышу. Я бы никому не доверил выкрасть что-то у Кристины, и себе в том числе. После короля ты последний человек, у которого я хочу быть в таком долгу. Привыкай, Саливан. Натаниэль пожимает плечами. Лем негромко смеётся. Ломкий смех, за которым он пытается что-то скрыть. наоборот его выдаёт я сбита с толку ведь соотношение сил вдруг изменилось и теперь мне страшно что это натаниэль причинит боль лему кажется будто у него много козырей в рукаве договорились лем кивает он кладёт левую руку на плечо натаниэля прямо над винкулесом никогда ещё не видела чтобы они стояли так близко не пытаясь перегрыз друг другу глотки Их разделяет лишь Рукалема. Жест полного доверия. Нет, я их просто не узнаю. Я не тот, кому можно доверять, предупреждает Лем. И для тебя исключений не будет. Надеюсь, ты поймёшь, как я благодарен, что сам могу тебе доверять. Во дворе рядом с конюшнями начинает лаять собака, и к ней присоединяется другая. Не могу разобрать слов, только вижу, как Лем, наклонившись, шепчет что-то Натаниэль у на уха. Затем хлопает его по плечу и пересекает узкую улочку, направляясь к гостинице. Натаниэль окликает он, остановившись перед самыми дверями гостиницы. Не переживай, Алиса тебе позаботится. И хлопает дверью. Я слышу, как Лем поднимается по лестнице. А Натаниэль всё ещё неподвижно стоит на другой стороне улицы.